Глава двадцать пятая. Райм, что происходит? Вы не должны этого допустить. Бергерз волновался. Райму казалось, что он в свое время навидался всевозможных примеров поведения человека в обстоятельствах подобных тем, которые сложились сейчас в его собственной спальне. Основной проблемой для Бергера являлись не те, кто хотел умереть, а те, кто старался заставить их жить. Дом молотил в дверь не переставая. Том крикнул ему Линкольн: "Ну нас здесь всё в порядке, можешь пока идти". Затем он обратился к Сакс. "А мы уже, как мне кажется, попрощались. Ты и я. Поэтому не стоит портить мне такой роскошный финал. Ты не посмеешь этого сделать. Кто же тут успел на я обенчить?" Может быть, Питер Тейлор размышлял, Райм доктор мог почувствовать, что мы с Томом пытаемся его дурачить. Райм заметил, как Сакс принялся изучать предметы, появившиеся на столе. Просто дорывал хвов какие-то в бронзе, таблетки и самый обкновенный пластиковый пакет и резиновая полоска, примерно такая же, которую Сакс наматывал себе на туфли. Сколько же раз он возвращался домой позабыл снять эти чёртовы полоски. И тогда Блейн в ужасе повторяла: "Какой кошмар! Соседи подумают, что ты не в состоянии купить себе новую пару обуви. Нет, Линкольн, ты меня с ума сведёшь". Сакс немедленно снял с неми руку ники с моего доброго доктора и в последний раз прошу тебя, выйди отсюда. Она нервно рассмеялась. "Прости меня, но его поступок в штате Нью-Йорк оценивается как преступление". Между прочим, прокурор может при желании классифицировать его как покушение на убийство. Я просто беседовал с пациентом, вставил Бергер. Вот поэтому вы обвиняетесь только в попытке. Пока что. Мы ещё проверим ваши отпечатки пальцев через компьютерную систему. Посмотрим, может быть, против вас ещё что-нибудь найдётся. Линкольн уже не на шутку встревожился Бергер. Как же так? Я не могу. Мы сами между собой разберёмся, настаивал Райм. Сакс, ну, пожалуйста. Я прошу, пожалуйста. Она стояла чуть расставив ноги, руки на бедрах, прекрасная и неумолимая. Вперед! Рявкнула Амелия, посмотрев на доктора. Сакс, ты даже не представляешь, насколько для меня это важно. Я не позволю тебе убить себя. Не позволю? – разъярился Райм. Не позволю. А с какой стати я должен спрашивать на это твоего разрешения? Мисс, спокойно начал Бергер. Офицер Сакс – это его личное решение, и оно ничему не противоречит. Линкольн вполне осознает то, что делает. Он понимает больше, чем полюбые все остальные мои пациенты. Пациенты, скривилась Амелия. Вы, наверное, хотите сказать жертвы? Сакс. У корейца взглянул на нее Райм, стараясь, чтобы его голос не позвучал слишком швастерно. Мне потребовался. Целый год, чтобы найти человека, готового помочь в таком деле. Может быть, поэтому и так долго что-то неверное решение. Об этом ты никогда не задумывался? И почему именно сейчас, прямо во время расследования? Ну, если бы у меня начался ещё один приступ, переходящий в удар, я вообще потерял всякую способность общаться с внешним миром. Я сохранил бы возможность воспринимать все происходящее, оставаясь при этом полностью неподвижным. Ну а если мозг у меня продолжал бы работать, тогда вообще никто бы не осмелился нажать за меня на курок. По крайней мере сейчас я могу отвечать за свои поступки. Но почему-то так решил не унимался Сакс. А почему бы и нет? Ну скажи, что-то неверно. Ну. Эмили сказала, что аргументы против самоубийства настолько очевидны, что и не стоит их перечислять, потому что, ну, ну. Ну, продолжай, Сакс. Во-первых, это проявление трусости и слабости. Раймер усмехнулся. Ты что же хочешь начать дискуссию по этому поводу? Неужели? Ну что ж, по крайней мере, это честно. Трусость, говоришь ты? Давай вспомним тогда сэра Томаса Брауна, когда жизнь становится ужаснее смерти, только тогда открывается истинная и ценная жизнь. Смелость перед лицом непреодолимых бедствий и страданий. Классический аргумент в пользу жизни. Только если это правда, зачем нужна анестезия перед операциями? А? Ты не скажешь, зачем продают аспирин? Почему более утоляющие препараты занимают первое место по продаже? Прости меня, но я могу сказать тебе точно, что в боли нет ничего хорошего. Но ты не страдаешь от боли. А как ты определяешь понятие боли, Сакс? Может быть, отсутствие всяческих чувств и есть боль? Но ты можешь приносить огромную пользу. Ты только посмотри на себя, твои знания, твой опыт. Это ж так называемый социальный аргумент. Он весьма популярен. Райм взглянул на поглусневшего врача, но тот молчал. Сейчас Линкольн увидел, что Бергеры заинтересованно смотрят на бледный позвонок, лежащий на столе. Он взял его в закованные руки и медленно поглаживал. Райм вспомнил, что этот человек был когда-то ортопедом. Ах, кто сказал, что я должен обязательно приносить какую-то пользу обществу? продолжал он, снова обращаясь к Амели. Напрашивается вывод: не смогу ли я, наоборот, вносить куда отрицательный вклад своими действиями, ведь я могу и вредить обществу, как себе самому, так и остальным? Ну, что ж, такова жизнь, Райми улыбнулся. Но я выбираю смерть, а не жизнь. Сакс задумалась, пытаясь подобрать нужные слова. Это просто. В общем, смерть это не естественно. Разве вот Фрейд бы с тобой не согласился? В конце концов он отказался от принципа получения удовольствия, чувствуя, что должна существовать другая реальность, не имеющая эротического начала и в то же время являющаяся движущей силой. Она и предусматривает логическое завершение всего того, что мы сотворили в жизнь. Наше само разрушение является совершенным и естественным выходом. Все в этом мире умирает, так что, может быть, естественнее смерти. Амелия нервно почесалась. Ну, допустим, согласился она. Может быть, жизнь для тебя этого вуизов это миллион проблем, которые остальные люди просто не замечают. Но я почему-то подумала, всё то, что я знаю о тебе, наводит на определённую мысль. Ведь ты как раз такой человек, который не отступает перед трудностями и готов им противостоять. Трудностями. Ну, давай-ка я тебе кое-что расскажу. В течение целого года я был вынужден прибегать к помощи искусственного вентилятора лёгких. Ты видишь шрамы, оставшиеся от трахеостомии? Так вот, при помощи изнурительных дыхательных упражнений и моей чудовищной силы воли мне удалось преодолеть зависимость от этого механизма. В результате мои лёгкие стали такими же сильными, Как у обычного здорового человека, даже это можно считать подвигом, и на это я потратил 8 месяцев в своей жизни. Ты понимаешь, о чём я сейчас говорю? 6 месяцев для того, чтобы управлять элементарной животной функцией, находящейся на уровне рефлекса. Я уже не говорю о чём-то гениальном, как, например, роспись Сикстинской капеллы или техника игры на скрипке. Я говорю: "Чёрт возьми, об элементарном дыхании". Ну ты же можешь потом поправиться. В следующем году, может быть, ученые найдут выход и станут лечить такие заболевания. Нет, не в следующем, не через десять лет. Откуда тебе это известно? Исследования никогда не прекращаются, ну разумеется. Тебе, наверное, неведомо, что в этой области я уже и сам понемногу стал специалистом. Пересадка эмбриональные нервные ткани в повреждённые участки для стимулирования восстановления нейронов. Эти слова легко слетали с его красивых губ. Эффект незначительный. Некоторые врачи предпочитают обрабатывать поражённые зоны возможными химическими препаратами, чтобы создать участок благоприятный для регенерации клеток. Результат также не высок. У низших форм жизни, правда, наблюдается некоторый прогресс. Но только не у него высокоразвитых организмов. Если бы я был лягушкой, то уже снова мог бы ходить, вернее, прыгать. Значит, все-таки кто-то работает над этой проблемой? А? воодушевился Сакс. Да. Но ни один ученый не ожидает прорыва в ближайшие двадцать или даже тридцать лет. Ну, если бы результат был ожидаем, вставила Амели, то его бы назвали прорывом. Раймс смеялся. Нет, эта женщина действительно неповторима. Сак смахнул с лица вуаль непослушных волос и напомнил Райму: "Между прочим, твоя профессия, кажется, юриспруденции, а самоубийство противозаконно, а также грех", отозвался Райм. "Кстати, индейцы, что ты так это считаешь, что люди, которые убили сами себя после смерти должны таскать за собою дерево, на котором повесились в течение вечности? И что же это поверье остановило волну самоубийств? Нет?" Просто они стали выбирать самые маленькие деревья. Ну тогда вот что. У меня остается только последний аргумент. Она решительно взяла за цепочку наручников. Я забираю его. Попробуй теперь что-нибудь сказать мне против. Ленка, взмолился Бергер, и в его глазах промелькнул страх. Сакс положил руку доктору на плечо и подтолкнул его к двери. Не надо, я прошу вас не делать этого, залепетал он. Эмиль уже открывал дверь. Рай внезапно остановил её. "Сэкс. Перед тем, как ты уйдёшь, ответь мне на один вопрос". Она остановилась, ухватившись за дверную ручку. "Только один вопрос". Она глянул в ус. "А тебе никогда не хотелось это сделать? Убить себя?" Она прирвала дверь с громким щелчком. "Отвечай". Сэкс, стелай к краю спиной, не поворачиваясь, она чётко произнесла: "Нет. Никогда. Ты счастлива в своей жизни, как и все другие. Тебя никогда не одолевала депрессия?" "Этого я не говорила. Я только сказала, что у меня никогда не возникало желания убить себя. Ты говорила, что обожаешь водить машину. Обычно люди, любящие сидеть за рулём, редко ограничивают себя в скорости, а ты иногда Какая у тебя была максимальная скорость? Не помню. Больше восьмидесяти? Да. Амелия не смогла сдержать улыбки. Больше сотни? Она указала большим пальцем вверх. Сто десять, сто двадцать. Удивился он. Мой рекорд — сто шестьдесят восемь миль в час. Призналась наконец Амелия. Сакс, милая, это действительно впечатляет. Но когда ты ехал, он такой скорости. Неужели ты тогда не подумал, что, может быть, просто может быть сейчас что-то случится? Осили шины или что-другое, вероятно, просто что-то скользкое на дороге? А? Нет, все было достаточно безопасно. Я не сумасшедший, достаточно безопасно. Но когда ты летишь на такой скорости, напоминая больше маленький самолет, ты не можешь сто процентов быть уверенным в собственной безопасности, разве не так? Значит, ты должна признать, что в любую минуту может произойти авария, и ты погибнешь, ведь, верно? Но ну, возможно, уступил она. Бергер, продолжая нервно сжимать закованными руками позвонок, молчал и переводил взгляд с одного спорящего на другого. Значит, ты подходил к этой опасной черте. Ну ты прекрасно понимаешь, о чём я сейчас говорю. Это линии разделяют риск. смерти и уверенность в том, что ты сейчас погибнешь. Понимаешь, Сакс, если будешь постоянно думать о мёртвых, то эта граница начнёт как бы размываться, и становится проще переступить черту, чтобы присоединиться к ним. Она опустила голову, её лицо оставалось спокойным, а волосы, закрывшие глаза, не позволяли видеть их выражение. Надо забывать умерших, прошептал он. Маля про себя, что она оставила Бергера в покое. Он знал, что она уже начала колебаться. Я, видимо, задел какую-то больную струну. Какая часть тебя самой хочет последовать за мёртвым? Это не крохотные частицы, Сакс, она гораздо больше, чем ты думаешь. Она сейчас уже не знала, правильно ли поступает. И Раим понял, что почти добился желаемого. Маля Сидит, взглянула на Бергера и схватила его за наручники. Пойдёмте. Я надеюсь, что ты поняла меня правильно, крикнул Райм ей в дагонку и снова на в нерешительности остановился. Иногда, знаешь, ле их происходят странные вещи с акс. Случается так, что ты больше не можешь оставаться тем, кем был всегда. Ты не получаешь то, что должен получать, и жизнь меняется, может быть, лишь немного, а может и значительно. А иногда наступает момент, когда ты понимаешь, что не стоит больше бороться за то, чтобы изменить непоправимое. Берги стоял в дверном проеме молча наблюдая за ними. В комнате воцарилась тишина. Затем Амелия и повернулась и посмотрела на Райма. Смерть исцеляет одиночество, продолжал Линкольн. Она исцеляет напряжение и чистотку, кстати тоже. И точно так же, как раньше она осматривал его ноги, он значительно взглянул на ее измученные обрезиненные ногти. Амелия расстегнула наручники и подошла к окну. Слёзы сверкнули на её щеках в отблесках желтоватого света уличных фонарей. "Сакс, я очень устал", искренне признался Райм. "Я даже не могу выразить словами, насколько. Для начала только скажи, что вся моя жизнь состоит из целой горы непомерных грузов, что ли. Умывание, еда, естественные надобности, телефонные звонки, застёгивание рубашек, или, скажем, подчаствие собственного носа". На это накладывается еще одна гора. Сверх этой горы третья. Он замолчал. После долгой паузы наконец Амелия произнесла: «Хорошо. Я могу предложить вам сделку, какую же?» Она кивнула в направлении таблиц. «Восемьсот двадцать третьи захватил мать с дочкой. Помоги нам спасти их, только их. Если это удастся, я предоставлю вам час беседы друг с другом.» Она строго посмотрела на Бергер. Если, конечно, он пообещает с радостью после этого уехать из нашего города. Раймс со мнением покачал головой. Сакс. Но если со мной случится удар, я в любом случае вряд ли буду полезен. Если это произойдёт, спокойно проговорил Сакс. Если даже ты будешь не в состоянии произнести слово, условия сделки сохранятся. Я позабочусь о том, чтобы обещанной встрече у вас всё равно состоялось. Она снова расставила ноги и скрестила руки на груди. Теперь это стал любимым образом Амелии Исаакс для Линкольна Райма. Он испытывал сожаление, что ему не удалось увидеть ее вчера утром у железной дороги в тот момент, когда она отважный офицер полиции останавливал поезд. Пожалуй, это все, что я могу сделать. Через пару секунд Райм согласно кивнул. Хорошо. Договорились. Он обратился к Бергию. Значит, в понедельник. Ладно, я думаю, так будет справедливо. Доктор Сапазка и посмотрел на Сакс, словно она могла в любую секунду передумать и снова заковать его наручники. Он прошел к двери и только тогда понял, что до сих пор вертит в руках пузанок. Он аккуратно, чуть не с почтением положил его на стол рядом с кроватью Линкольна Райма и только после этого покинул комнату. Они даже более счастливы, чем свиньи, отыскавшие прохладную грязную лужу в жаркий день, выхнула Сакс, устраиваясь на расшатанном плетёном стуле. Амели имела в виду реакцию Селиты и Полинга на её сообщение о том, что Райм согласился ещё целые сутки работать вместе с ними. Особенно обрадовался Полинг, почекнула она. Я думала, что этот кротышка просто задушит меня в своих объятиях, только не говори ему, с кем я их тут сравниваю. Как ты себя чувствуешь? Ноо ну, счастье выглядишь гораздо лучше. Она прислонилась к мне немного в виски, отпила глоток и поставила стакан на стол рядом с бокалом Раймы. Неплохо. То менял простыни на кровати. Выпотели так, будто из вас фонтан хлыстал, но только от шеи и выше заметил Райм. Я имею в виду пот. Неужели? Да, подтвердил Ренкин. там ниже мой внутренний термостат испорчен навсегда, так что мне не нужны какие-и осивые дезодорант. Какие-и? Не поняла Эмили. Для подмышек, Фэрмут Линкольн. Мой первый помощник не любил это слово, пояснил он. Он всегда говорил: "Я сейчас подниму вас по своей линии". Ещё я помню такое его выражение: "Если сейчас вам захочется извергнуться, Линкольн, вы не стесняйтесь". он упорно называл себя осуществляющим заботу. Понятия не имею, почему тогда я выбрал именно его. Мы все очень свои верны, Сакс. Мы считаем, что если назовём кого-то другим именем, то что-то изменится. Предпод правонарушитель. А тот парень был самый настоящий нянькой и сиделкой, весь по уши в рвоте и в моче. Не так ли, Том? Я думаю, что этой профессии нечего стесняться, она благородней, не хуже других, достаточно грязная, конечно, тем не менее. А мне нравится убирать всяческую грязь. Наверное, поэтому я и работаю у вас. Э, кем ты себя сам считаешь, том? Ты помощник или тоже осуществляющий заботу? Я святой. Он специалист по ехидным ответам и здорово справляется с уколами. Он воскрешал меня из мёртвых и не раз. Раймо вдруг пришло в голову, что Амели его, возможно, видел его обнажённым. Он уставился на таблицу и ледяным голосом спросил: "Скажи-ка, сагс, может быть, ты тоже принимала участие в моём возвращении на этот свет? Ты, наверное, здесь играла роль Клары Бартон?" Он волновался, ожидая ответа, как теперь он будет смотреть ей в глаза. Ни в коем случае сразу нашёлся том Я действовал в полном одиночестве. Я пожалел всю аж компанию. Их нежные души не вынесли бы вида вашей отвислой задницы. Спасибо, том подумал Линкольн и тут же рявкнул: "А теперь уходи. Нам с Саксом нужно обсудить наше дело. Но вам необходимо поспать, разумеется. Но сначала дело. Спокойной ночи". Как только Том ушел, Сакс поделила себе виски и, опустив голову с наслаждением, вдохнула приятный аромат. Кто ж тебе накапал на Бергера? Пытисьвал Срайм. Наверное, Пит. Кто? Доктор Тейлор, специалист по позвоночникам. Амелия задумалась, стоит ли ей выдавать Тейлора, и наконец призналась: он очень волнуется за вас. Разумеется. И в этом вся проблема. Мне хочется, чтобы его забота не была такой навязчивой. Он знает про Бергера, догадывается. Ну, скажи ему, поморщился Райм, что Уильям мой старинный приятель, он Что такое? Сакс медленно выдыхал воздух, как будто выпускал через сжатые губы сигаретный дым. Ты не только хочешь, чтобы я разрешил тебе убить себя, Ты ещё подталкиваешь меня на то, чтобы я аллалад такому человеку? Он ведь тоже заботится о тебе и, наверное, сумел бы со временем отговорить тебя от этого. Никогда. Кортко ответил Райм. Зачем я буду ему брать? Линкан рассмеялся. Ну, пусть доктор Тейлор побудет в Невиднее ещё пару дней. Хорошо. Вздохнул Селицын. Господи, какой же ты сложный человек. А почему ты мне ничего не рассказываешь? Вдруг спросил Райм пристально, вглядываясь в глаза Амели: "О чем? Об умерших. О тех, кого ты до сих пор не можешь позабыть. Таких много. Как, например? Читай газеты. Ну давай, Сакс. Поделись со мной." Она покачала головой, глядя в свой стакан, и легкая улыбка осыпалась ее губ. "Я думаю, не стоит." Райм Посчитал, что девушка еще не готова для серьезного разговора с человеком, которого знает всего один день, и это показалось ему смешным и парадоксальным. Она узнала о нем все, сидя здесь и возясь с катетрами и пеленками. Тем не менее Амелия не торопилась раскрываться, поэтому Райм был немного удивлен, когда она внезапно выплела: "Просто, просто, о господи!" И Сакс внезапно расплакался. По дня в руке она случайно опрокинула стакан и лучший шотландское виски разлилось по паркету.